Глава десятая. Остальная неделя в школе прошла сносно. Насмешки почти прекратились, и обо мне стали забывать. Всех, куда больше интересовало развитие отношений популярной парочки Шона и Кейт. А еще предстоящая вечеринка выпускников в доме у Рентона. Эта вечеринка обещала быть многолюдной, и, судя по тому, как много вокруг об этом болтали, еще и шумной. Мне же было все равно. Я старалась больше думать об учебе и конкурсе, и у меня получалось. Вот только в присутствии Палмера я впадала в какой-то странный ступор и напряжение и по-прежнему не могла понять, почему. Он оказался со мной еще в одном классе — химии, и на этот раз, заметив его среди других учеников, я тихо радуюсь, что выбрала место за последней партой и опуская взгляд, когда он садится в соседнем ряду на парту впереди. Слишком опасными для меня кажутся глаза этого парня, чтобы еще раз попасть под их внимание. А вот другие девчонки так вовсе не думают. Палмер слишком привлекательный и не имеет постоянной подружки, чтобы об этом не говорить на каждом углу. Мэтью, привет! Прикольно, что мы с тобой соседи. Я имею в виду, сидим рядом. Это классно, правда? Привет. Я Надин. Помнишь меня? Нас как-то после матча познакомил Ронни Салгата. Мы тогда отлично провели время. Смутно. Тебе что-то нужно, Надин? Или у тебя просто проблемы с шеей? Что? А, нет. У меня нет проблем. Я хотела спросить тебя, как дела. Считай, что спросила. Что? Палмер не отвечает, не обращая внимания на симпатичную девчонку, обернувшуюся к нему. И та, покусав губы, продолжает. «Ты всегда такой, Бука? Или только мне так не повезло? Обычно парни ведут себя со мной намного вежливее. И вообще-то я многим нравлюсь. Говорят, у меня легкий характер. А ты как считаешь?» «Уверен, многим виднее». На секунду лоб девушки прорезает озадаченная морщинка, но тут же исчезает. мне показалось, или это был сарказм? Я просто хотела быть приветливой и сказать, что рада видеть тебя в школе». Она его клеит, и это видно невооруженным глазом. Только вот мне какое дело. Тебе показалось, Надин. Это было раздражение. Я немного не в настроении, если ты не заметила. Уф, ну и грубиян этот Паумер. Честное слово, я бы обиделась и сгорела от стыда. А девчонки хоть бы что. Склонив голову, она продолжает накручивать на палец прядь волос у груди, пока я наблюдаю за ними. Мэтью, ты уже слышала о вечеринке в эту субботу? Интересуется, рассматривая парня. Рентон многих пригласил. Ты будешь? Мы могли бы прийти одной компанией. Я уверена, Шон давно забыл о драке. Нет. Жаль, там будет весело. Но, может, ты придешь позже на берег? Ребята собираются жечь костер. Если приедешь на мотоцикле, мы можем покататься. Может, и приду. Найдешь меня? Посмотрим. Наверняка, вот так же и Кейт кокетничал с Шоном. Придешь, найдешь, поцелуешь. Эх, парни, почему у них все так просто? А как же чувства? А если их нет, то зачем о них говорить? Я включаю планшет и открываю урок, который нам сегодня предстоит пройти, чтобы познакомиться с темой. Пока нет учителя, прижимаю ладони к голове и склоняю голову, не собираясь больше следить за разговором, который меня совсем не касается. «Помни, Эшли!» — повторяю себе. «Главное для тебя сейчас учеба. К сердечным делам ты совершенно не готова». В субботнее утро я отсыпаюсь и выхожу на пробежку, когда солнце уже вовсю светит, обещая погожий день. Вода в бассейне еще теплая, и родители стоят укрытой части террасы после купания, о чем-то разговаривая. Сегодня вечером у них годовщина первого свидания, и они собираются провести этот день вдвоем, заказав столик в ресторане. Кейджи уедет на вечеринку и вряд ли вернется раньше полуночи, так что меня ждет интересный день и не менее интересный вечер, который я с нетерпением предвкушаю, собираясь отправиться на фотоохоту. Если согласно плану, у меня получится отснять фотографии и сделать, что я задумала то к ночи я успею все отсмотреть, обработать и отправить второй снимок на конкурс. Главное — найти место и понадеяться на удачу. Отец категорически не соглашается отпустить меня в лес одну и берет с меня слово не ехать к туристическим тропкам без него. Но сегодня у них спеет свидание, а завтра у отца дежурство в полиции. Я не могу ждать следующих выходных. Поэтому мы договариваемся о приемлемом для обоих варианте — парковой зоне вблизи Большой торговой плазы, где полно птиц и белок. Именно последних я и выбираю для своей сегодняшней фотоохоты, когда, вооружившись цифровой фотокамерой и штативом, выезжаю из дома в 4 часа дня на отцовском «Шевроле». Мне предстоит провести в парке не один час, и, скорее всего, сидя в кустах или лёжа в траве. Поэтому я прячу волосы под бейсболку, надеваю кофту с капюшоном и длинными рукавами и надеюсь к вечеру не оказаться искусанной мошками и с царапанной ветками. Я приезжаю к торговой плазе в то время, когда парковка перед большим супермаркетом заполнена машинами но я специально предварительно изучила карту и продолжаю свой путь дальше, мимо общественных мест и скопления людей, пока не подъезжаю к тому месту, где тыльная сторона плаза примыкает к заросшему парку, а все торговые точки остались позади. Здесь рабочая зона, которая в выходные дни пустеет, и несколько строительных складов. На небольшой парковке стоит всего несколько машин. Тихое место и очень зеленое. Наверняка этим деревьям, которые я вижу перед собой лет по 60, а может и под все 100. Остановив «Шевроле» в стороне от других автомобилей, я решаю, что мне все нравится, и выбираюсь наружу. Взяв подмышку штатив, а в руки фотокамеру, направляюсь под густую сень деревьев, собираясь отыскать кусочек дикой природы. Конечно, надеяться на победу глупо. Наверняка на конкурс пришлют фотографии с медведями-гризли, парящими в небе ястребами, прыгающими косулями или бобрами, возводящими в ручье плотину. Но я должна верить в свои силы, если хочу стать профессионалом, поэтому отбрасываю все сомнения прочь. Доступная в интернете информация подсказала, что днем белки спят. Активное время этих зверьков — раннее утро, когда птички поют, и все просыпается, и ранний вечер. Карманы моей кофты набиты семечками, арахисом и орешками кешью. А мысли полны ожиданий и надежды, и я, как заправский охотник, перебегаю между деревьями, пробираюсь по кустам и сижу в траве, оставляя везде лакомые приманки. В погоне за интересной гусеницей я чуть не влезла на дерево, но увидев мелькнувший среди веток пушистый серо-рыжий беличий хвост, спускаюсь в траву и затаиваюсь в засаде. Вновь прячусь за деревьями, подкидывая орешки и перебегая от одного ствола к другому. Мне удается снять немало фотографий и так увлечься процессом, что я не сразу отвлекаюсь на сторонние звуки, раздавшиеся со стороны парковки. Как раз с той стороны, где я припарковала свой «Шевроле» — агрессивные мужские голоса и хлопки закрывающихся дверей автомобиля. Я отрываюсь от фотокамеры и поворачиваю голову, стараясь разглядеть источник шума сквозь еловые ветви. И то, что я вижу, мне не нравится. Там компания парней и явно не старшеклассников. Они что-то яростно выясняют между собой и двигаются так, словно собираются драться. Я замечаю возле них черный мотоцикл и грязно-серый седан всего в нескольких метрах от моей машины, и, и что-то из увиденного заставляет меня повернуться, спрятаться за ветки и вновь скинуть глазам фотокамеру, чтобы навести объектив.